Теперь все посмотрели на Биба, один только Вулф поочередно вглядывался в возбужденные физиономии присутствующих. — Я должен упомянуть, — сообщил он почти дружелюбно, — что мистер Гудвин тоже не бездельничал. Он узнал, например, что единственная веская улика против мистера Обри — его рекламная карточка — которая была найдена в кармане убитого мистера Карнелл, могла быть взята любым из вас во время совещания в кабинете мистера Биба. «Каким образом?» — спросил Кремер. «Я вам это объясню», — пообещал Вух. «И вам это понравится». Теперь он сосредоточил внимание на биби Как мне кажется, мистер Бип, возникла необходимость задать вам вопрос. Как говорил мистер Кремле, вы не обязаны на него отвечать. Что случилось с последним завещанием мистера Хармал? Раздумывая позднее над этим делом, я решил, что Бип действовал единственно разумным путем. Поскольку он был юрист, Можно было ожидать, что он откажется на отрез что-либо сообщить, но с другой стороны. Он сразу же сообразил, что погорел с этим завещанием, и за те считанные минуты, которые оставались в его распоряжении, рассчитал, что ему выгоднее признаться в меньших проступках, чтобы отказаться от основного. бип обратился к Кремеру. «Я хотел бы поговорить с вами наедине, инспектор, с вами и мистером Вулфан, если его присутствие необходимо». Кремер посмотрел на Вулфа. Тот покачал головой. «Нет. Либо вы вообще отказываетесь отвечать, либо вы отвечаете здесь и сейчас, в присутствии всех остальных». «Ну, хорошо». Бип расправил плечи и вздернул подбородок. С моего места мне не видно было его глаз, спрятанных за стеклами очков, в толстой черной оправе. Это погубит меня профессионально. Я горько сожалею о той роли, которую сыграл. Примерно за месяц-полтора до того, как пришло извещение смерти Сидней в бою, я рассказал Энн, О составленном им новом завещании Это было моей первой ошибкой Я сделал это, исходя из тех чувств, которые к ней питал В то время я был готов сделать решительно все, чтобы она пожелала Когда пришло сообщение о гибели Сидни Энн пришла ко мне в контору и настояла на том, чтобы я показал ей завещание «Я был...» «Осторожнее, Джим!» Энн повернулась на стуле, презрительно настороженно глядя на Вива. «Что за отвратительное бронье! Как можно все так извращать?» «Миссис харн прикрикнул Волк, «Либо вы молча служите его, либо уходите отсюда!» Но она не повернула и головы. «Продолжай, Джим!» — крикнула Энн. «Но только осторожно! Как говорится, бри, да не завирайся!» бип продолжил. «В то время я был ею очарован даже сильнее, чем прежде. В полном смысле слова потерял голову. Я достал завещание из сейфа и показал его ей». Она забрала его и засунула себе за вырез платья. Когда я запротестовал, она заявила, что ей необходимо показать этот документ матери. Теперь-то легко говорить, что мне не следовало ни перед чем останавливаться, чтобы не допустить такого противозаконного поступка. Но в то время я был не в состоянии ей противоречить, Она унесла завещание с совой, и я его больше не видел. Через две недели было публично объявлено о нашей помолвке. Я предъявил для пробирования первоначальное завещание Сидни. Это было крайне неразумно, потому что Энн мне сказала, что она уничтожила новое завещание. Но так ли это было в действительности, я не знаю». Вы должны понимать, как сильно я рисковал, хотя та девушка, которая печатала этот документ, вышла замуж и уехала за пределы нашего штата». Биб поднял руку и поправил очки, которые все время сползали ему на кончик носа. «Не стану утверждать, будто бы это излечило меня от увлечения Айн «Излечил меня!» Раз и навсегда другой шаг, Н личного характера. Теперь я только сожалею, что выздоровление не наступило ранее. Понятно, что я не мог препятствовать утверждению завещания, не погубив себя. В мае состояние Сидни было поделено между его наследниками, а в конце того же месяца Энн вышла замуж за Нормана Хорна. Тогда я подумал, что на этом дело и закончено. Мне был дан урок, весьма жестокий урок, но я его вполне заслужил. Он отвел назад свои узкие плечи. Затем, через два года пришло это потрясающее известие. Сидни был жив и в скорости должен был вернуться в Нью-Йорк. Вы можете представить, каким это было для меня ударом? Возможно, и не можете. После долгих бессонных ночей я понял, что у меня две возможности. Либо выброситься из окона, либо откровенно рассказать Сидней, как все это произошло. А тем временем мне пришлось пройти через все эти разговоры с ними, выслушать их бредовые советы. Но лишь в понедельник... Два дня назад я окончательно решил, что вечером повидаюсь с Сидни и честно признаюсь во всем. Разумеется, я позвонил БН и заявил о своем намерении. Потом пришлось весть о том, что Сидни был убит. Я не знаю, кто его убил, знаю только то, о чем сейчас рассказываю вам. Конечно, для меня это более чем достаточно он замолчал, губы у него свело спазмой, но он справился с нервами и добавил. «Как адвокат я человек конченый». Я был слегка разочарован поведением Нормана Хорна. Согласитесь, можно было ожидать, что он мужественно и незамедлительно отреагирует на обвинение выдвинутой против его прелестной супруги, Но он даже не смотрел на Биба. Его глаза были направлены на Эн, сидящую рядом с ним на стуле, и в его взгляде не было заметно ни беззаветной веры, ни преданности. Так что хорошо, что она не видела лица своего респектабельного мужа. А не видела она его потому, что неотрывно смотрела на Буфа. «Он закончил?» — спросила она. «По всей видимости, да, мадам, во всяком случае на данный момент. Желаете ли вы прокомментировать заявление мистера Биба?» — сказал Кремер. «Я не хочу произносить длинных речей. По-моему, это излишне. Скажу одно. Он бессовестный лгун. Все, что он тут наговорил, подлое вранье». Вулф покачал головой. «Сомневаюсь, что это соответствует истинному положению вещей. Назвать враньем все, что было заявлено мистером Бибом, нельзя. И вы это знаете не хуже меня. Многое правда. Например, мистер Карну на самом деле составил новое завещание. Вы с мистером Биевом были помолвлены, но так и не поженились. Состояние мистера Карноу было поделено в соответствии с условиями старого завещания, утратившего законную силу, поскольку имелось новое. Вы находились среди наследников и получили свою долю. А мистер Карноу действительно Возвратился живым и невредимым, но был убит. Так что я настоятельно вам рекомендую либо ничего не говорить, не с тем, что это вам навредит, потому что заставит предположить самое худшее, либо выложить всю правду, ничего не утаивая. Вы сами предупреждали мистера Биба, что он не должен искажать факты, не должен запираться. Советую вам также учесть собственное предупреждение.